Глава 45. Бен проснулся и рывком приподнялся на кушетке. Из соседних комнат доносились звуки шагов, поскрипывания и шорохи. Услышав голоса в коридоре, он взглянул на часы и выругался. Почти девять утра. Вокруг него валялись записки и скомканные листы бумаги. Он вспомнил, что ему удалось расшифровать сигнатуру Фулканелли. Решив рассказать об этом своей спутнице, он вошел в спальню. Кровать для новобрачных с балдахином была пуста. Бен окликнул Роберту, постучал в дверь ванной комнаты и, не получив ответа, заглянул туда. Очевидно, Роберта вышла из номера. Но куда, черт возьми, она направилась? Когда он спустился в лобби отеля, коридорные уже разносили завтрак для английских туристов. В столовой Роберта тоже не оказалось. Он прошел через пустой вестибюль, на крыльце собралась небольшая группа служащих отеля, они о чем-то тревожно шептались. Бен вышел наружу. Возможно, Роберто решила погулять. Она могла бы предупредить его. И почему она не разбудила его? Бен осмотрелся. Роберта нигде не было видно. Он зашагал к стоянке, но тут его мрачные размышления прервал громкие вой сирены. Он повернулся к дороге. Две полицейские машины подъехали к нему и остановились с каждой стороны. Двери открылись. Бен мельком взглянул на офицера и повернулся к отелю. — Мсье... Трое полицейских пошли за ним следом, затрещала рация, Бен прибавил шаг. — Мсье, секунду! — крикнул офицер. Бен застыл на месте, не оборачиваясь. Полицейские окружили его, самый молодой из них, парень лет 20 нервно вцепился рукой в кобуру. Пальцы Бена потянулись за Браунингом. Если жандармы попытаются задержать его, ему придется разружить их до того, как они успеют выстрелить. Двое других полицейских, сидевшие в машинах, представляли собой более серьезную проблему. — Это вы? — вызвали полицию, — спросил сержант. Из отеля выбежал маленький толстый мужчина, лет шестидесяти. Он замахал им рукой. — Эй, офицер, это я вам звонил? — Прошу прощения, козырнул Бену сержант. — Что случилось? — спросил Хоуп. Толстый коротышка подбежал к ним. Задыхаясь от волнения, он обратился к офицеру. — Я видел, как похитили женщину. Бурно жестикулируя, он начал излагать подробности. Бен отступил на шаг и с нараставшей тревогой прислушался к рассказу. Это произошло вон там у кустов. Большой седой мужчина. У него был нож. Он повел ее к машине, черной Порше, итальянские номера. Она сопротивлялась. Молодая женщина с рыжими волосами. Вы видели, в какую сторону поехала машина? Да, на перекрестке она повернула налево. Нет, извините, направо. Хотя нет, налево, точно налево. Как давно это случилось? Толстяк вздохнул и посмотрел на часы. Двадцать минут назад или двадцать пять офицер побежал в полицейской машине и через миг автомобиль помчался к шоссе. Трое полицейских направились в отель, чтобы принять заявление от свидетеля и опросить персонал. Толстяк торопливо давал показания. «Я видел, как эта женщина приехала вчера вечером с мужем. Минутку, я вспомнил. Он как раз стоял рядом с вами». «Вы имеете в виду высокого блондина?» «Да, она приехала с ним, я уверен». «Куда он делся?» «Он был здесь несколько секунд назад». «Кто-нибудь видел, куда он ушел?» Раздался крик снаружи «Сержант!» На крыльцо сбежал молодой полицейский, он размахивал листом бумаги. Сержант выхватил факс из руки подчиненного, и его глаза расширились. Снимок был сделан давно, возможно, 10 лет назад. Но он узнал эти коротко остриженные волосы и военную выправку. Особенно его впечатлила подпись под фотографией «Разыскивается. Вооружен и опасен».